Тевтонская дисциплина. Примечание. Тевтонский орден отпочковался от ордена святого Иоанна, госпитальеров, впоследствии Мальтийский, в 1198 году. Был предназначен для крестоносцев германского происхождения. После того, как крестоносцев выбили из Иерусалима, Тевтонский орден обосновался в 1226 году в Хемлинской земле. Отсюда тефтоны начали наступление на славянское племя пруссов. От него осталось название Пруссии на прибалтийские и русские земли. Его постоянным стремлением было завоевание земель к востоку «Дрангнахостен», Поражение на Чудском озере от Александра Невского в 1242 году приостановило экспансионизм тефтонов и меченосцев, но окончательно их влияние было подорвано лишь в 1410 году в битве при Грюнвальде. Мистический дух царил в скандинавском обряде, претендовавшем на особое международное признание. Этому способствовал Эммануэль Сведенборг, 1688-1772 годы, шведский ученый, советник короля Карла XII. Если Беме лишь под конец жизни полностью углубился в дебри мистицизма, поставив перед человечеством задачу обрести статус ангелов, то Сведенборг, общение с духами, потусторонним миром поставил во главу угла, проповедуя, что оккультным путем, отрицая разум, одними озарениями, сопровождаемыми нравственным самоусовершенствованием, те, кому это предназначено, попадут в невидимый мир, в Новый Иерусалим. Его постулаты легли в основу оккультных упражнений, которые поныне процветают в высших сферах масонства. Система Сведенбурга, особенно популярна в США, по ней работает немало лож в Швеции. На нее ссылается и Уорд. Но вернемся ко второй половине XVIII века, когда Европа вплотную подошла к большим переменам. Верхние этажи масонства, несомненно, должны были принимать какое-то участие в общественных процессах, склоняться к тому или иному выбору. И здесь встает вопрос, который мучил историков не один век и даже разделил их на непримиримые лагери. Вслед за аббатом Барруэлем ряд из них повторяет тезис. За каждым революционным событием, поворотом влево, надо видеть масонов. Масонский заговор, который предопределял основные события последних веков. Сперва клирикальная. Реакционная, а затем и крайне правая фашистская пресса регулярно выдвигали тезис о зловещей роли масонства, о всемирном их заговоре, который нацисты с их антисемизмом именовали иудейско-масонским. Другая часть вообще отрицает сколько-нибудь значительное влияние масонства на исторические события. Есть и промежуточные позиции. Даже рождаясь в одном месте или в однородной группе лиц, любое общественное движение, если хочет уцелеть, сохраниться, обязано считаться с факторами, которые превышают его способности. Могут возразить, внедряясь сразу в противостоящие слои аристократии и третьего сословия, не избежало ли масонство превратностей, связанных со слишком односторонним выбором? Не это ли предопределило его особую жизнеспособность в течение многих столетий? Не стремилось ли оно всегда быть у истоков самых различных направлений мысли, науки, религии? Не менялось ли вместе с самим обществом? Все эти вопросы содержат в значительной степени и ответы. И все же это не освобождает от обязанности анализа более приближенного к конкретным условиям истории. Если бы мы смогли проследить некоторые несущие конструкции идеологических структур масонства...